Глава тридцать третья. По запутанным тропинкам к северо-востоку от вальгаулы пробирались двое. Один огромный, глупый, страшный, зеленоглазый и с косой, которая мешала двигаться. Второй, очень маленький, оседлал первого и все время понукал и торопил, что тоже не способствовало быстроте продвижения наконец они добрались до приземистого строения и ворвались внутрь требуя немедленно дать им лошадей появился старый конюх видимо странная парочка была ему хорошо знакома до него уже дошел слух об их позоре и конюх не имел ни малейшего злания оказывать им содействие взмах косы голова конюха подскочила А тело обиженно дернулось назад, закачалось и грохнулось озим. Голова откатилась в сено. Разбойники запрягли в повозку лошадей и выехали на большую дорогу. Примерно милю они промчались во весь опор. Тоурек неистово хлистал лошадей, и поначалу те бежали довольно резво, Но через несколько минут лошади замедлили бег и тревожно зафыркали, взираясь по сторонам. Таурек нещадно бил их пнутом, но тщетно. Несчастные животные беспокоились все сильнее и, наконец, полностью вышли из-под контроля. Перевернули повозку и вывалили седаков на землю торек вскочил на ноги и принялся орать на перепуганных животных но тут он краем глаза заметил то что их так встревожило впрочем он увидел ничего особенного устрашающего на обочине на куче мусора лежал белый металлический ящик и урчал лошади попытались обогнуть странный предмет но запутались в упряжи. «Что это не было, немедленно уничтожить!» — приказал Таурек зеленоглазому чудищу. Чудище вытащило косу, взобралось на кучу мусора к белому урчащему ящику и пнуло его ногой. Ящик возмущенно заверещал. Разбойник поднатужился и спихнул ящик вниз. Тот съехал примерно на фут, потом перекувырнулся и шмякнулся на землю. В мгновение он лежал неподвижно, а потом дверца распахнулась, лошади дико заржали, тоурек и чудище осторожно приблизились, но в ужасе отпрянули. Из ящика вырвался великий и могучий новый бог. Глава 34. На следующий день, в приятном удалении от вышеописанных событий и в столь же приятном удалении от назойливых солнечных лучей, льющихся сквозь высокое окно в белоснежной постели возлежал почтенный одноглазый старик На полу кровати небрежно валялась газета, брошенная пару минут назад. Старик уже проснулся, но явно не обрадовался пробуждению. Его слабые холеные руки поколись на чистых простынях и едва заметно дрожали. Имя его произносили по-разному, как господин Одвин или Водан или Один. Он был, вернее, он есть Бог, и, кроме того, смущенный и встревоженный Бог. Он был смущен и встревожен, потому что прочел в газетах сообщение, что другой Бог съехал с катушек и учинил безобразие. Конечно, газеты так не написали, там просто говорилось, что реактивный истребитель — Бесследно исчезнувший недели две назад вылетел из одного дома в северном Лондоне, который явно не был приспособлен для размещения подобных предметов. У истребителя отвалились оба крыла, он стал стремительно падать и разбился на автостраде. Пилоту удалось спастись, он выпрыгнул еще до падения самолета и отделался легкими ушибами. Он остался цел невредим, только все время бормотал нечто нерассуразное о странных мужчинах с молотами, которые якобы летают над Северным морем. По счастью, катастрофа произошла в такое время, когда дороги пустынны, и, если не считать повреждений, нанесенных материальным объектом, обошлось без жертв если не считать двух неопознанных пассажиров темно-синего БМВ, то есть предположительно темно-синего и предположительно БМВ, так как после катастрофы это нельзя было утверждать с полной уверенностью. Старик чувствовал себя таким усталым, что ему не хотелось думать обо всем этом, равно как и о событиях прошлого вечера, ни о чем, кроме белоснежных простыней. Американская девушка Кейт вошла в его палату. Но он не захотел с ней говорить. Он хотел, чтобы его не трогали и дали спокойно заснуть. Она пришла сообщить, что все улажено. Она также поздравила его с повышенным давлением и повышенным уровнем холестерина в крови, или что-то в этом роде. Она объяснила, что именно поэтому клиника просто счастлива считать его пожизненным пациентом, если он завещает им после смерти свое имущество. Они даже не особо интересовались стоимостью имущества, поскольку его явно будет достаточно на покрытие расходов по задержанию в клинике, но, судя по всему, не слишком долгая. Кейт, видимо, ожидала, что сообщение его обрадует, поэтому он любезно кивнул и пробормотал какие-то слова благодарности и почувствовал, что уплывает в царство сна. Глава тридцать В то же самое время в другой больнице проснулся Дирк, Джентли, весь в ушибах, садинах и со сломанной ногой. Когда его привезли в больницу, то никто не поверил, что телесные повреждения он получил в результате столкновения с орлом, и что наезд курьерского мотоцикла оказал на него скорее успокаивающее действие, так как он смог после этого некоторое время спокойно полежать на земле он все утро спал его мучили кошмары в этих кошмарах тоурек и зеленоглазые чудище с косой удирали из Вальгаллы. и на пудин встретился новый бог греха выскочивший из ящика очень напоминающий его его старый холодильник и этот бог их уничтожил он с облегчением пробудился от этих кошмаров услышав веселое приветствие. «А, это ты! Ты стащил мою книжку?» Он открыл глаза и увидел Салли милз которая столь жестоко обошлась с ним в кафе. «Я рада, что ты решил наконец последовать моему совету и заняться своим носом», — сказала она. «Долго же ты сюда добирался». Ты нашел ту девушку? А знаешь, ведь ты лежишь на ее кровати. Да, если ее увидишь, передай ей пиццу. Пицца немного остыла, конечно, но курьер сказал, что девушка очень настойчиво требовала, что ей непременно доставили пиццу. — Я совсем не сержусь, что ты стащил мою книжку. — Сама не знаю, зачем их покупаю, но ведь все покупают. Мне говорили, что автор вступил в сговор с дьяволом или что-то в этом роде. Наверное, чепуха. А я слышал об этом писателе еще одну забавную историю. О цыплятах, которых он требовал приносить в номер, и они потом бесследно исчезали. Так вот, я тут познакомилась с одним человеком, который знает, в чем фокус он сам лично вытаскивал этих самых цыплят из гостиничных номеров. Тайна, конечно. Именно за это ему и платили. А Говерду Беллу это понадобилось для того, чтобы казаться демонической личностью. Тогда все будут покупать его книжки. Но тебе, наверное, надоело уже слушать мою болтовню. А если и не надоело, то мне все равно давно пора заняться другими делами. Старшая сестра говорит, что к вечеру тебя, наверное, выпишут, и ты сможешь поехать домой. Ну, ладно, надеюсь, тебе уже лучше. Тут вот пара газет, можешь почитать. Дирк взял газеты, страшно довольный, что его, наконец, оставили в покое. Сначала он решил посмотреть, что ему может сказать великий Заганса, и великий Заганса сказал... «Ты, страшно толстый и глупый, не носишь такую дурацкую шляпу, что тебе должно быть стыдно!» Он выругался решил посмотреть, какой гороскоп предлагает другая газета. Там говорилось, «Сегодня день наслаждения домашними удобствами». «Да», — подумал он, «хорошо бы вернуться домой». И хорошо, что он избавился от старого холодильника и вступил во владение новой, шикарной моделью, которая дожидается на кухне. И еще оставалось придумать, как быть с Орлом, но с этим можно и подождать. дирк взглянул на первую страницу. А нет ли каких интересных новостей? Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг об Кул.ру.